Грудей нет, чем детей-то кормить будут. С пальц не пососешь, а у нонишних не цицкая, а кукиш. А к карточке, Нади, есть? Есть, миленький, есть. Вон, она, в альбомчике на комоде стоят. Управдом взял альбом и передал его Садчикову. Надежда Мамонова строго глянула на Садчикова. Глаза у нее были маленькие. Рядом с ней стоял парень в форме летчика. «Жених — Жених? — спросил Садчиков. — Жених! — вздохнула бабка. — Тут, в переулке, жил. — Ничего, парень? — Да ничего так. И щупленький только. Ручищи длинные, а худые, как твои плетки. В плечах тоже не широкий, щупленький. Я, Начки, то говорю, щуплый, он и есть щуплый. — Бабуся? — спросил Садчиков. — А Костя да давно не ходил? — Давно. — Поругались? — Да нет, он же теперь в Белоруссии служит.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 — Нет, дорогая, — ответил парень, — не опоздаю. — А к... кот где? — спросил Садчиков. — Обещал позвонить и пропал. — Мы с ним поссорились, — ответила Надя, повернувшись к Сереже спиной и сморщила лицо. Осторожно подмигнула Садчикову и выдохнула. — Разводиться будем. — Жаль, — сказал Садчиков. — Он ведь хороший п, п... парень. Нужен он мне сейчас. Где найти, ума не приложу. Если он придет, то пусть сразу ко мне позвонит, ладно?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 четвертый повторил садчиков въезд сада двора жду